приглашая нас к раздумью. Не знаю, как в других областях человеческой деятельности, но в искусстве даже очень большое природное дарование лишь повод для надежды на успех. Здесь нужно еще по меньшей мере 5-10 различных слагаемых, которые в итоге дали бы желаемый результат. Среди них, конечно, и счастливый случай, удачное стечение обстоятельств. Но главное – усердие, трудолюбие, выносливость. Олег Ануфриев. хорошо окончил школу-студию при Мхате и получил приглашение в Центральный детский театр. В середине 50-х годов один из самых популярных в Москве. С первых же дней оказался плотно занят в репертуаре. Детские театры всегда испытывают острую нужду в молодых актерах. Сложнее здесь оставаться в зрелые годы. Ролей все меньше, претендентов все больше. Вот почему те, кому это удавалось, взяв удачно старт, затем уходили отсюда во взрослые театры. уступая без боя место более молодым, разумно обеспечивая себя работой на будущее. Достаточно вспомнить Николая Черкасова, Бориса Черкова, Олега Ефремова. Другие оставались в тюзах на всю жизнь, мучительно искали переход на новые роли. Иногда фортуна оборачивалась к ним лицом. Тогда они начинали все сначала и были счастливы сами, и приносили радость окружающим. Так случилось почти одновременно с двумя лучшими нашими травести, Чернышовой и Спирантовой, когда они стали играть мам и бабушек. Но ведь не все оказываются готовыми к такой трансформации. Правда, Олег Анофриев говорит, что ушел из ЦДТ вовсе не потому, что на пятом году работы здесь, играя в знаменитом спектакле «В добрый час», начал опасаться за свое будущее. Просто Николай Павлович Охлопков пригласил его на роль хлестакова Режиссер в каждой премьере открывал новых и новых актеров. Это он доверил Михаилу Казакову в 22 года «Гамлета», Евгении Козыревой, Екатерину. По-своему пересказал иркутскую историю Алексея Арбузова и заодно представил Светлану Мизери, Вальку, Эдуарда Марцевича, Сергея и Александра Лазарева, Виктора. Театр имени Владимира Маяковского – В середине 50-х годов, как и ныне, один из самых интересных творческих коллективов, где разные, но очень яркие индивидуальности Николая Охлопкова и Андрея Гончарова раскрывались и раскрываются через актеров, которых они пестуют, ругают и снова пестуют. Однако так бывает. Режиссер предлагает, а жизнь располагает. Николай хлопков не успел осуществить многие свои замыслы, и в их числе остался ревизор. А в это время Завадский и Шапс искали исполнителя на роль Василия Теркина. Так в трудовой книжке Олега анофриева появилась новая запись. Теркина он сыграл хорошо. Спектакль театра имени Моссовета имел успех. Позже были и другие роли, но... Олег Анофреев переходит в театр-студию киноактера при Мосфильме и с той поры почти 20 лет снимается в кино. Выступает на концертной эстраде, выпускает пластинки, работает на радио и студии мультфильм, сочиняет музыку, пишет стихи, но больше не играет на сцене. Олег Анофриев снялся в 60 фильмах. «Секрет красоты», где он дебютировал в образе Эдика, неудачливого клиента-парикмахера Кукушкиной, до сих пор остается, на мой взгляд, лучшей его работой в кинематографе, после которой Николай хлопков и сделал ему предложение. В этой короткометражке... Ануфриев заявил о себе как актер, остро чувствующий форму, способный к гротеску, эксцентрике. Но кто из режиссеров кино и театра воспользовался столь редким его качеством? Да, ему предлагают центральные роли, он снимается, потому что это его работа. А к работе Ануфриев всегда относится добросовестно и профессионально. Но чудо попадания на роль, увы, пока больше не повторилось. У другого, возможно, опустились бы руки. Но, судя по премьере в театре студии киноактера, Ануфриев находится в отличной форме. Моноспектакль «Тебе одной и об одной тебе» позволил проявиться всем граням дарования Олега Ануфриева, который в течение двух часов безраздельно занимает внимание аудитории. Ануфриев почти ничего не говорит о себе, о тайнах своей профессии. но вводит зрителя в свой мир поэзии и музыки стараясь не просто познакомить но по настоящему подружить нас с теми строчками что особенно дороги ему и здесь совершенно неважно идет ли речь о пушкине твардовском или поэтессе из вологды ольги фокиной олег Анофриев объединяет их в своей программе только по той причине что нашел в их сочинениях образы и мысли волнующие его самого не могущие не волновать и это волнение артиста Передается и нам, и мы уже тоже не можем оставаться равнодушными, будь то история грустная или веселая, все равно. Олег Анофриев много поет, часто сам себе аккомпанирует на рояле. И это его авторское исполнение, большинство песен принадлежит Олегу Анофриеву, открывает еще один дополнительный угол зрения на все творчество актера. И теперь мы пребываем в полной растерянности. Так кто же он такой, Олег Анофриев? Актер, снимающийся в кино, а в свободное от работы время сочинитель стихов и песен, от отчего же многие из них до того известны, что мы и не подозревали об авторстве Ануфриева. Знаете ли вы, что он написал свыше 50 песен, многие из которых постоянно звучат по радио, телевидению, с киноэкрана. Это он автор текста и музыки таких песен, как «Река судьба», «Одуванчики», «Колыбельная», «Весенняя», «Водолаз». Какая песня без баяна давно уже считается народной, а ведь ее тоже сочинил Олег Анофриев. Но может быть он поэт или композитор? В том-то и дело, что путь к себе самый долгий, самый сложный, самый неисповедимый. Не думаю, что Олег Анофриев специально задавался целью стать профессиональным поэтом или композитором. Тем более, вряд ли он надеялся, что после премьеры моноспектакля И те, и другие признают его своим, пригласят вступить в творческие союзы писателей и композиторов. Просто он вышел к нам, чтобы поделиться своими радостями и горестями. И оказалось, что поэзия и музыка, чужая и собственная, помогли ему найти самый короткий путь к нашим сердцам, а заодно определили его собственный, Олега Анофриева, путь к себе, в свой мир, как выяснилось, широкий, многокрасочный, добрый. Светлый. Так ведь тоже бывает. Борис Паюровский